Другой в рот. И хоть дед был мертв, Но один судак жил еще и содрогался. Деда нашего тюкнули, Никого больше, сказал Кузьма, Выбрасывая судаков кошки. Он весь народ из матери в мать погнал, и Изматерил дочисто, такой славный. Ты б ему... Пятаков на глаза нанес. Но тогда, десяти лет отроду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям. Кузьма, сказал я шепотом, спаси нас. Я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом,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 кобы ему татары попались, он татар погнал бы. А тот русские подошли и женщины с ними коцапки. Коцапам людей прощать обидно, я коцапов знаю. Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.